Подводная лодка тихо скользила сквозь черные глубины моровейника, нащупывая дорогу пассивным сонаром, пролезая сквозь густые дебри глубин. Множество раз Руи слышал стремительный всплеск от проплывающего рядом Маргар, а сонар постоянно ловил звуки от меньших форм жизни, моторы от прочих не столь замаскированных подлодок, прохождение прочих лодок по поверхности воды. Сонар анализировал вибрации отражения звука от этих предметов и потом реконструировал зеленоватый прозрачный образ подводной стены и небоскреба на экране холла резервуара. Сонар отмечал их собственное положение красной точкой, которая позла вниз по огромной стене почти с незаметной скоростью. Руис какое-то время внимательно смотрел на экран, потом убедился, что автопилот субмарины работает как следует и прошел на корму сквозь переполненный грузовой трюм, где наемники сидели со своим вооружением. Он сделал знак Албени, который поднялся и пошел за ним в личную каюту, где ждали Генч и фальшивый Юбери. «Ты наш радар на случай неприятностей, Албени», сказал Руис. «Посмотри на эти бешеные воротники и скажи, всегда ли все с ними в порядке?» «Посмотрим, что я смогу сделать», сказал Албени. Он стал раскладывать щупы и анализаторы для проверки приборов. Через полчаса он поднялся, старательно исследовав ошейник Генча, морщая нос от вони, которую издавал Генч. «Этот вот ошейник подлажен», — сказал Албени. «На том куске, где расположен рецептор, проложена мономолекулярная пленка, которая не пропустит разрушительный сигнал. Когда твой босс тебя убьет, Генч не помрет». Руиз покачал головой. Жадность Публия была монументальна. Он даже не пожелал пожертвовать своим маленьким генчем, чтобы уничтожить Руиза, не вызывая в нем подозрений. Он почувствовал себя немного обиженным. Он протянул руку к панели управления под потолком и включил видеокамеру. «Давай-ка запишем это на пленку», — сказал он. «Может быть, потом понадобится. Можешь ты прочистить фильтр от этой пленки мономолекулы?» — Без проблем, — ответил Албени. Он приложил атомный стиратель к ошейнику и установил таймер. Руис обратился к Генчу, который бесстрастно принимал действия механика. — Ты про этот трюк знал? — Нет, но я ценная собственность. Вполне логично было бы предположить, что мой владелец захочет меня защитить. Ты собираешься сообщить ему, что его трюк не удался? Руис неопределенно хмыкнул. Когда Албени объявил, что ошейник в рабочем состоянии, он сказал. «Окажи мне услугу, Албени. Возьми-ка двойника и выведи его отсюда куда-нибудь. Развлекай его, как хочешь. Только видимых синяков, в случае чего, не оставляй. А мы должны посоветоваться». Албени схватил фальшивого Юбери за руку. Двойник спокойно улыбнулся и пошел вперед без протеста. Руиз захлопнул пневматическую дверь за ними и повернул к Ремальеру. Потом выключил камеру. «Нам надо посоветоваться», — сказал он Генчу. Низа, держа спину прямо, сидела, прикованная голой стальной скамье за спиной сиденья реминта. Возле нее Фламель бормотал ругательство. Он проклинал ее, Руиза Ава, злую судьбу, которая привела его к такому несчастному концу. «Заткнись!» — наконец огрызнулась она, устав от его постоянного хныгания. «Ты так и собираешься продолжать столь же презренным образом себя вести?» Ламель злобно уставился на нее. «Шлюха! Это тебе надо бы помалкивать. Это твоя вина, что все так случилось. Безродного убийцу ты соблазнила вбить Деруми. Из-за этого он бросился на сцену, и наши злые судьбы были предрешены». Дальмаэра, который сидел спина с спине с низой, издал звук недоверия и изумления. — Маловероятно, мастер Фламель, и наши умы более не принадлежали бы нам, и наши души тоже. Не вступи за нас, Руис Аф. Ну и сколько еще наши души будут нашими? — спросил Фламель. — Кроме того, если бы я никогда не узнал, что мой мозг был переделан, какая мне разница? «Для меня это не кажется уж таким страшным событием». «Правильно, так и должно было бы быть», — сухо сказал Мальнех. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Фламель, распаляясь. «Ты всегда куда более заботился о внешнем проявлении вещей, нежели об их сути. Для тебя это было бы в порядке вещей. Когда мы были фокусниками, такой взгляд даже в чем-то помогал тебе работать». Такова была природа нашего искусства. Мальнёк казался куда мрачнее, чем Низа когда-либо видела его раньше. Она теперь слишком поздно поняла, сколько утешения она черпала в его веселой надежности. Хламель продолжал скулить, совершенно не слушая, что ему говорят, поливая еще более живописными и выразительными проклятиями руиз-ава, пока Низа уже более не могла оставаться безучастной. Стыдился бы, сказала она, Руисав оставил тебе жизнь, когда мы все были готовы тебя убить. Если бы он не был столь милосерден, ты не смог бы сказать Кориане, где мы находимся. Мы все еще были бы по-прежнему в рабских казармах, а Руис пришел бы, чтобы вывести нас оттуда и увести с этого ужасного мира. В этот момент массивный человек, который вел лодку, повернул голову и отрывисто сказал: «Вы ошибаетесь». «Что ты имеешь в виду?» спросила холодно Низа. Ремин был для нее страшной личностью. Он казался стилизованным воплощением разрушения. Не вполне человеком. В казармах она видела, как он спокойно убивал десятки людей из охранных войск казармы. На лице его ни разу не возникло другого выражения, кроме мощной сосредоточенности. «Фламель вас не предал», сказал Ремин. Как вы думаете, мы нашли Фламели? Как? требовательно спросила Низа, чувствуя страшное ощущение надвигающейся беды. Руис Ав сказал нам, где вы. Он надеялся выкупить вашими жизнями свою, и он хотел заключить с нами сделку. Но ему это не поможет. Мы его все равно найдем. Так что он предал вас совершенно напрасно. Я тебе не верю, сказала Низа. Она злобно уставилась на реминты. «Ты нас, должно быть, считаешь дураками. Если бы Руисав продал нас тебе, то вам не пришлось бы взрывать казарму, чтобы до нас добраться и сражаться с охранниками, чтобы нас похитить. Он вас нам не продал. Он уже продал вас кому-то еще. Ваши новые хозяева были весьма спесивы и несговорчивы. Поэтому они не хотели продавать вас ни за какую цену. Вот почему нам пришлось действовать столь грубо и прямо. Реминт пожал плечами и вернулся к слежению за курсом лодки. Низа яростно смотрела на Реминта сквозь пелену жарких слез. Но она более не была абсолютно уверена в том, что он лгал. А в том месте, где раньше было ее сердце, теперь зияла сплошная кровавая рана. Руис внимательно рассматривал Генчи. Как все существа его породы он был довольно отвратителен с точки зрения человека. Тело его, покрытое желтоватой висящей кожей, поросло словно сухой травой. Это была сенсорная клетчатка. Три глаза хаотически путешествовали по его приплюснутому черепу, и он испускал тошнотворный запах. Казалось, он смотрел на Руиза с не меньшим вниманием. По крайней мере, так еще ни один Генч не смотрел на человеческое существо которая не собиралась причинить ему вреда. — Слушай внимательно, — сказала Уис. — Твой хозяин собирается убить тебя, чтобы убить меня. — Ты ему не собираешься сказать относительно того, что ты починил бешеный ошейник? — Да, но никакой разницы это не составит. Ему очень надо убить меня, и он готов даже пожертвовать тобою. Генч затрепетал ротовыми отверстиями. Жест скептицизма у Генчи. Я слишком ценная собственность. Совершенно верно. Ты ценная собственность. Но твоя ценность значительно упадет, если я преуспею в своем задании. Как такое может быть? Может. Поскольку человек, которого мы собираемся убрать, владеет огромным количеством Генчей. Таким, что твоя смерть представит собой только весьма незначительную потерю капитала для публики. Генч совсем притих. Руис терпеливо ждал, пока тот переварит информацию. Через пять минут он заговорил снова. Это правда? Руис кивнул головой. Ты убедишься в этом, как только мы окажемся внутри крепости. Феромоны и множество генчий переполнят твои обонятельные центры. Прошло еще пять минут. Что я должен сделать, чтобы выжить? Спросил наконец Генч. Руис откинулся назад осторожно позволив себе надеяться. «Давай подумаем. У меня есть предложение, но это только начало, а не само решение. Давай снимем бешеные ошейники». Генч задрожал в ответ. Это было жестом отказа. «Публи сурово накажет меня, если я это сделаю. Это он мне подробно объяснил. Ты не можешь себе представить, какие страшные угрозы он мне высказывал». «О, как раз могу представить», — сказал Руис. «Но ты не понял главной логики ситуации. Если мы не снимем бешеные ошейники, то Публию нужно будет только убить тебя, чтобы убить меня. Если мы их снимаем, он должен убить непосредственно меня и тем самым пощадить тебя, если уж на то пошло. Хотя, если быть с тобою до конца откровенным, я собираюсь оставить тебя у себя как заложника». Что бы мне это не принесло? Понятно. Лично я не желаю тебе никакого зла, но я хочу выжить. Это вполне понятно. Генч, казалось, не чувствовал никаких плохих чувств к Руизу. Но тот предостерег себя самого от того, чтобы строить какие-то предположения в отношении этого существа, основанные на сравнении его с человеком. Руиз вынул пульт управления ошейниками из кармана. Мы должны нажать отключающую кнопку одновременно. Генч не двигался. Потом тонкое желеобразное щупальце вынырнуло из его второго рта, и кончик обернулся вокруг кнопки пульта. Да, я готов, сказал существо. Они оба нажали на кнопки, и ошейники, издав несколько приглушенных щелчков, упали на пол. Руис глубоко вздохнул. Потершая ее там, где ошейник слегка натирал ему шею. Он хотел насладиться этой чуть большей степенью свободы, но время убегало так быстро. Насколько ты преуспел в уловлении человеческих умов? У меня пока что только минимальные успехи, но со временем я научусь. Времени больше нет, сказал резко Руис. Что ты знаешь насчет того, как можно нырнуть в холом пневматический океан, деконструированной личности. Генч поежился. Об этом трудно даже подумать. Холомнемонический океан такого человека — это холодное место, которое озарено неприятным ярким блеском. Что можно сделать с таким человеком? Каковы шансы преуспеть? Без того, чтобы разрушать и заново перестраивать личность, очень немного можно выполнить. Генч неуклюже поёрзал «Мне не хватает в этом опыта!» «Ну а если отставить в сторону такой обширный процесс, для которого у нас нет ни времени, ни возможности, что мог бы ты сделать, чтобы не дать Публию использовать свою марионетку без нашего на то согласия?» Генч снова притих. Руис почувствовал, что его терпение истощается, но он подавил импульс тормошить и торопить Генча. «Если он приведет к тому, что Генч забьется в истерике, Все будет потеряно. После молчания, затянувшегося, казалось, бесконечно, Генч неуверенно заговорил. «Такая постановка вопроса кажется мне непонятной. Мой опыт в подобном предательстве ничтожен. Может быть, я к такому не способен?» «Глупости, — сказал уис ты разумное существо. Ни один род, ни одна раса не достигает высокого развития разума без того...» чтобы она не прибегала к предательству. Давай я перефразирую вопрос. Что мы можем сделать, чтобы наше выживание было необходимым для Публии? Я хочу предложить тебе такую возможность. Что, если ты подавишь, скажем, блокаду на пути нервных рецепторов марионетки так, чтобы он не в состоянии был отреагировать на приказы Публии? Можешь ты сделать эту блокаду, зависимой от какого-нибудь кода или пароля, Который был бы известен только нам. Глазные пятна Генча прекратили свое бесконечное блуждание, словно он сфокусировал всю свою энергию на том решении, которое предложил Руис. Наконец, когда Руис почти совсем решил, что Генч стал жертвой какого-то самогипноза со смертельным исходом, существо заговорило. Этот вариант кажется, по крайней мере, возможным, сказала она. Руис задумался. На нем больше не было ошейника. Поэтому теперь он мог повернуться и сбежать в какой-нибудь темный и дальний угол моровейника, надеясь спастись там от гнева публи. Но он не будет от этого в лучшей ситуации, если говорить о побеге с Нет, его самая большая надежда была в том, чтобы раздобыть крючок, за который он мог бы зацепить публи. Руис вскочил на ноги. Давай попробуем, сказал он и пошел на нос лодки, чтобы привести марионетку.